Так что можно предположить, что пение Нерона и его игра на кифаре вполне соответствовали добротным образцам тогдашнего сценического искусства певца и музыканта. Возмущение же Тацэто Светония и Диона Кассия его выступлениями никак не связано с их истинными достоинствами но определяется исключительно убеждением, что владыки Рима недостойно представать перед народом в качестве певца и кефареда. Первое историческое открытое выступление Нерона на юношеских играх состоялось все-таки перед когортой претарианцев, около тысячи человек, в полном составе во главе со своими центурионами и трибунами. Здесь же были удручённые необходимостью присутствовать при выступлении Бур и Сенека, внешне тем не менее выражавшие одобрение царственному музицированию и пению. Тогда же впервые Нерон организовал специально подготовленную публику, дабы обеспечить своему выступлению воистину громаподобный успех. Это были молодые люди отменной внешности, рослые, статные. Их задача выражать восторг пением Цезаря, рукоплескать и возглашать восторженные эпитеты в честь исполнения песен и самого августейшего исполнителя. Потому-то и прозвище они получили августианцы. Так, Нерон совершил переворот в мировой театральной практике, создав первое в человеческой истории объединение клоакёров, наёмных зрителей, коим вменяется либо поспособствовать успеху представления, либо организовать провал, в зависимости от пожелания того, кто клоакёрам платит. Дани Нерон использовал зрителей-наимитов для обеспечения оглушительного успеха своих сценических дарований. Но ему и в голову не приходило использовать августианцев для обеспечения провала или срыва выступления других певцов, музыкантов, актёров. Естественно, выступление Нерона завершилось воистину триумфально. Августианцы честно отрабатывали свой хлеб. Их рукоплескания не прекращались ни днём, ни ночью. Их ричёвки славили таланты Нерона, сравнивая его с богами, и в первую очередь, конечно же, с Аполлоном. Нерон был в восторге от отождествления себя с ним. Хотя мы знаем, что в глубине души он совсем не был уверен, что покровительствующий ему Бог действительно очистил его от преступления матери убийства. Тем более надо служить ему своими талантами. В служении Аполлону Нерон явно преуспел, и сам стал появляться в виде его воплощения. Нерон, правящий колесницей-квадригой, с кифарой лирой в руках. Успех ювеналий вдохновил Нерона на новые виды игр. Игр уже не связанных ни с какими устоявшимися традициями, а организованных для народа римского только им, Нероном. По тому и названию он им дал в честь своего имени Неронии. Первые Неронии состоялись год спустя после ювеналий, 13 октября 60 года. День для их открытия был выбран не случайно. Это была очередная годовщина принципата Нерона. Игры были очевидно задуманы как соединение римской и греческой традиций. Подобно римским играм, они должны были проводиться раз в пятилетие, греческие игры проводились раз в 4 года. Но структура была сугубо эллинская. Игры состояли из трёх отделений: музыкального, гимнастического и конного. Такая организация напоминала игры, проводимые греками в Дельфах и носившие название пифийских. В Дельфах, как известно, находилось крупнейшее святилище Аполлона, и самого его часто называли пифийцем. Затея игр на греческий манер вызвала двоякую реакцию в римском обществе. Нельзя сказать, чтобы римляне вообще не имели представления об особенностях греческих игр. Таковые проводились даже на территории самой Италии, например, в Неаполе по греческой традиции раз в 4 года. Но ведь то не Неаполь, а не Рим. Поэтому неаполитанские игры едва ли выходили по значимости за пределы игр местного значения, но никак не были явлением характерным для Италии тем более и для Рима. Ведь это были игры неопалитанских греков, не римлян. А ныне Нерон собрался жителей самого Рима заставить играть в эллинские игры. Понятно, что далеко не все жители великого города, владычествующего над миром, могли с восторгом или хотя бы спокойно воспринять неронова новшеств. Разноречивые толки, ходившие в Риме в дни учреждения Неронии, замечательно описал Тацит, сам весьма неровнодушенный к этой проблеме и явно разделяющий первую из изложенных им позиций, что однако не помешало ему точно и объективно изложить иной взгляд на нововведение принципса Элинофила. Первый взгляд пусть будут сохранены завещанные древностью зрелища, даваемые преторами, но без необходимости для кого бы то ни было из граждан вступать в состязание. А теперь, вследствие заимствованной извне разнузданности, уже расшатанные очи и нравы окончательно искореняются, дабы Рим увидел все самое развращенное и несущее с собой развращение, что только не существует под небом. Добриймская молодёжь, усвоив чужие обычаи, проводя время в гимнасиях, греческое название мест, предназначенных для физических упражнений, праздности и грязных любовных утехов, изнежилась и утратила нравственные устои. И всё это по наущению принцепса и сената, которые не только предоставили свободу порокам, но и применяют насилие, заставляя римскую знать под предлогом соревнований в красноречии и искусстве поэзии бесчестить себя на подмостках. Что же ей остаётся, как не обнажиться и, вооружившись цветами, так римляне называли обложенные железом или свинцом ремни, которыми кулачные бойцы обматывали себе руки заняться кулачными боями вместо того, чтобы служить в войске и совершенствоваться в военном деле.